Глава 11 Прятки с дреллингами. Камикадзе, Экинг и Рыбьенок рванули по коридорам обратно, словно лисы, удирающие от неистовой охоты. Они мчались по извилистым туннелям. Библиотека превратилась в царство визга, рыка и крика, а эхо умножало все это до полной какофонии, такой громкой, что болели уши и ныл позвоночник. о ку ку радостно верещала Буремуха. «М? Во что мы теперь играем?» «В прятки». «Да? Обожаю прятки!» «Мы играем в беги со всех ног от драконов-убийц!» пропыхтел рыбья и не в первый раз. «Просто не могу поверить в свое невезение!» «Сюда! Наверх! Тут можно срезать!» — крикнула Камикадзе. Они вскарабкались по скрипучей лестнице, необычайно высокой, пролезли на четвереньках в дырку в потолке и вывалились в очередной коридор. Свернув за угол, они наткнулись на дриллинга, изготовившегося к прыжку. Камикадзе взвизгнуло и опрокинула на него высокий шаткий шкаф. Они бежали все вперед и вперед сквозь шум, пока запахавшийся рыбьенок не остановился снова. — Я... правда, больше... не могу... — И я... — выдохнула Камикадзе, вытаскивая меч. — Придется встать и сражаться... «Нечего надеяться забороть столько чудищ», — отдуваясь, сказал Икинг, вытаскивая свой меч. «Ну, тогда...» — с вызовом пропела камикадзе, и в ее ярко-голубых глазах запылал огонь битвы. «Мы умрем, геройской смертью сражаясь до последнего». «Терпеть не могу, когда ты так говоришь», — заныл рыбинок. «Смываемся», — заверещал Безубик. «Да драпать-то трусливо, вот что надо». Хорошая мысль, одобрил Икинг, но куда? В том-то и проблема. Бежать было некуда. Давайте сюда, крикнула Камикадзе. Помогите мне построить баррикаду из книг. И она начала сметать книги с полок, сваливая их кучей у входа, словно это жалкое препятствие могло удержать сотни голодных дреллингов. Рыбьенок и Беззубик помогали ей, а Буремуха, по-прежнему принимавшая происходящее за веселую игру, все время разваливала пирамиду, ухихикиваясь. Икинг тем временем стал разглядывать комнату, где они оказались, отчаянно ища что-нибудь, да что угодно, способное пригодиться им в последней безнадежной обороне. И тут его взгляд привлек отблеск пляшущей яркости. Вот оно. Книга на полке напротив светилась. Яркий контур света, ясного, как день очерчивал ее. И шагнув к сияющей книге, Икинг ахнул от изумления и восхищения. На корешке значилось его собственное имя — Икинг Кровожадный Карасик, большими золотыми буквами. Есть люди, которые не верят в судьбу, а есть, которые верят. Но вот спросите себя, каковы были шансы, что Икинг станет озираться именно в этой комнате, и что его взгляд остановится на книге с его собственным именем на обложке? Каковы шансы, я вас спрашиваю? Хм. Бесконечно малы. И вот поэтому лично мне кажется, что эта судьба привела их сюда. Они весь день бегали под точно таким же комнатам, и все они были одинаково заставлены книжными шкафами от пола до потолка и еле уловимо пахли рыбой. Но в громадном запутанном книгохранилище, состоявшем из тысячи и тысячи залов, их занесло в единственную комнатушку, где стояла книга, написанная Икингом Кровожадным Карасиком. «Миди, имея заешь...» воскликнул Икинг, опуская меч раняя челюсть. «Невероятно!» «Эту книгу написал человек, которого звали в точности, как меня». На самом деле, подойдя ближе, он обнаружил, что имя не в точности такое же. Автора звали Икинг Кровожадный Карасик Второй. «Я, безусловно, нашел бы это завораживающим». Простонал рыбья ног, лихорадочно стаскивая книги с полок под усиливающийся топот ног снаружи, уже перекрывающий общую какофонию шума. «Если бы мне не предстояло в скорости умереть!» «Иди сюда и помоги нам ради Тора, а...» Эйкинг, словно загипнотизированный, шагнул к полкам. «Должно быть, это мой родственник, дедушка или еще кто, — прошептал он, — если я третий...» то должен быть и первый, и второй. Раньше это не приходило Икингу в голову. Но отец никогда не говорил об этом парне, протянул он. А что он говорил? Да причем совсем недавно, только сегодня утром. Кровожадные карасики не пишут книг. Твои хулиганские предки перевернулись бы в могилах. Получается, папа сказал Икингу неправду? Вот, книга явно написанная кровожадным карасиком. И, подойдя к ней, Экинг едва не рассмеялся. Большая, сияющая, зеленая, с золотом книга, заглавленная «Как одолеть дракона» Икинга Кровожадного Карасика II, В точности, как собственный Икингов труд в потрепанной серой тетрадке, которую Стоек отобрал у него утром. Икинг потянул книгу и, взметнув тучу пыли, снял книгу с полки. На ее месте в темноте остался прямоугольник яркого дневного света. «Как одолеть дракона» оказалась единственная настоящая книга на стеллаже. Остальные были подделками, фальшивыми корешками, глубиной всего в несколько сантиметров, рядами заполнявшие деревянные рамы. Раздалось громкое щелк, и весь стеллаж плавно и бесшумно отворился, словно дверь. Дверь чуть заклинила на библиотечном полу, и Икинг потянул ее, открывая пошире. В образовавшийся проем хлынул прекрасный яркий солнечный свет и воздух свежий, как глоток воды. За дверью стеллажом обнаружился короткий туннель. В конце его сиял голубой круг неба. На внутренней стороне двери были нацарапаны слова «Путь заклинателя драконов». Камикадзе с рыбьеногом бросили свое лихорадочное строительство книжной баррикады и застыли, в рот. Девочка испустила радостный вопль и метнулась через комнату, намереваясь ренуться в туннель, но... Икинг предостерегающе крикнул, оттащил ее, потому что даже ослепленный солнечным светом, он видел, что туннель не пустует. Там дрыхла целая куча драконов, каждый размером с три тона переростка. «Пусти!» — задохнулась Камикадзе. «Это всего лишь крохотные дракончики, они же такие лапочки!» «Поверь!» — мрачно отозвался Икинг. «Они вовсе не лапочки, это ядовитые чепушистики!» «Ради Тора, только не разбуди их!» Камикадзе, Рыбьянок и Экинг застыли в ужасе. После укуса чепушистика у человека остается примерно ну, четверть секунды, чтобы проклясть свое невезение, а потом он падает на земь, мертвый, как ископаемая птица Дронт. «И как одолеть этих ядовитых чепушистиков?»